«Клянусь, Ваше Величество!» – шептал королёк окаменевшему в своём кресле господин Гавен. «Я не думал, что так выйдет, но что случилось, то случилось!» Король молчал. «Вы слышите, что происходит на улицах, Ваше Величество?» – надрывался шипением Гавен. «Как бы ни вышло волнений, если народу не дать того, что он хочет, это может кончиться плохо. Молю вас, Ваше Величество, подтвердите приговор!» Король молчал. «Повелитель Гайлона», – бесстрастно произнес Лилатирий, – «я предупреждаю тебя. Не удовлетворив мое требование казнить этих рыцарей, ты рискуешь потерять расположение высокого народа. Только две жизни. Мне нужны всего две жизни. Этого рослого грубьяна можешь помиловать и определить ему наказание, какое сам пожелаешь. Я говорил тебе, меня не трогают пустые слова». Меня беспокоит другое. Решай, повелитель Гайлона, судьба твоего королевства, судьба будущей империи в твоих руках. Сказав это, Лилатири снова отступил к стене. Король молчал. «Во имя будущего шести королевств, во имя спокойной и мирной жизни сотен тысяч!» шептал Гавен. «Вы обязаны поступиться тем, что для вас так дорого. Ваш королевский долг!» «Хватит!» Неожиданно проговорил Эрл и поднялся с судейского кресла. «Все, что ты мне собираешься сейчас сказать, господин Гавен, я уже слышал от тебя. И ты прав. Чего стоит жизни двух рыцарей, когда на кону счастье сотен тысяч? И долг короля велит мне приступить через боль моего сердца, потому что превыше долга не может быть ничего». Эрл шагнул вперед и остановился на самом краю четвертой ступени прямо напротив Красной Горки, откуда смотрели на него рыцари, Кай и Герб со спокойной серьезностью, а Аттар, разинув рот и не веря своим ушам. Да и Говен не мог опомниться от удивления. Не понадобилось долгих уговоров, не пригодились тщательно подготовленные доводы и аргументы. Как быстро поддался король! Поневоле подумаешь, нет ли здесь подвоха! А Эрл вовсе не выглядел подавленным. Совсем наоборот – Лицо его светилось какой-то радостной торжественностью, будто он вот только что нечто понял для себя, нечто важное. «Что вы скажете мне, братья?» – спросил король. Атар промычал что-то невразумительное, махнул обеими руками и отвернулся. «Все, что мы имели сказать вам, Ваше Величество», – проговорил Кай, – «мы уже сказали, и теперь предаем своей жизни в ваши руки». «Следуйте своему долгу и не останавливайтесь ни перед чем». «Закон предусматривает возможность помилования обреченных. Я могу не утверждать приговор». «Исполнение долга превыше закона. Делай так, как лучше для твоего королевства». И король вдруг улыбнулся. «Да будет так», — сказал он. «Как велят древние традиции, я соглашаюсь с мнением большинства» и подтверждаю смертный приговор для рыцарей ордена болотной крепости Сыракая и Сырогерба. Рыцарь ордена северной крепости порога Сыротар наказания не понесет никакого. Эрл помедлил немного, словно ожидая реакции собравшихся, кое не последовало. Судьба Атара никого здесь не интересовала. Но пока не свершится казнь, Сыротар будет содержаться под стражей. Эрл выдержал еще одну паузу и договорил. «Казнь свершится на рассвете!» Осторожно подошел к королю господин Говен. «Ваше Величество!» — шепнул он. «Какой смертью умрут приговоренные? Их казнят отсечением головы мечом, как и полагается казнить благородных сэров?» Эрл не посмотрел на него. «Это совершенно безразлично!» — сказал он. Спустя час, когда на небо выкатился небесный странник, что значило начало четвертого часа ночи, Дверь королевской опочивальни приоткрылась. Король находился один в своих покоях. Он сидел у стола боком, оседлав скамью точно коня. Пальцы его легонько постукивали по золотому кубку, вина в котором не убавилась ни на каплю с тех пор, как этот кубок принесли. «Ее высочество, принцесса Гайлона Лития!» – негромко объявил стражник, пытливо наблюдая за реакцией короля. Эрл дрогнул уголками губ и, разрешительно кивнув, плотнее закутался в мантию. Принцесса была одета в пышное платье, длинный подол которого взметнул пыль с каменного пола, когда она стремительно влетела в королевскую опочивальню. В глазах принцессы горела ненависть. «Что вы наделали, сэр Эрл?» прошептала она сквозь зубы, когда дверь закрылась. «Не совсем прилично являться вам сюда, ваше высочество, в такой час». Сказал Эрл, отметив, что Лития обратилась к нему не так, как подобает обращаться к королю, а так, как она обращалась к нему когда-то давно, когда принцесса была дочерью правящего монарха, а он всего лишь рыцарем горной крепости Порога, прибывшим в Дорбион на королевскую службу. «Что вы наделали, сэр Эрл?» Настойчиво повторила Лития. «Я сделал то, что должен», — ответил король. «Поступить иначе я не имел права. «Вы прямо глядите мне в глаза», – выговорила принцесса, немного помедлив. «Признаться, я думала, что вы и вовсе не примите меня. Это еще хуже, чем я ожидала». Король бледно улыбнулся. «Желаете вина, Ваше Высочество?» – предложил он. «Нет», – резко ответила принцесса. Она так и стояла у двери. «Я говорила с господином Гавеном, продолжала принцесса господин министр осмелился явиться ко мне сразу после королевского суда. Насколько я поняла из его осторожных намеков, король Гайлона теперь обязан выполнять любую прихоть высокого народа, чтобы только не сорвалось великое дело, задуманное совместно эльфами и правителем самого могущественного из шести королевств. Она отчетливо выделила слово Великое. «Господин Гавен не говорил прямо, но нетрудно было сделать вывод о том, что это за дело. Вы собираетесь покорить соседствующее с Гайлоном королевство, ведь так?» Эрл кивнул. «Так», — сказал он, — «покорить и утвердить на землях шести королевств единую власть. И это действительно великое дело». Король также сделал ударение на слове, которое выделила в своей речи принцесса. «Империя, которая будет создана, станет гарантом будущего спокойствия своих подданных. Пока это государственная тайна, но очень скоро она перестанет быть таковой». Ненависть в глазах Литии поугасла. Возможно, потому что она не совсем понимала причины странного спокойствия Эрла. Она явно ожидала совсем другой реакции на свое появление в королевских покоях. «Я многому научилась за время, проведенное с болотниками», – заговорила принцесса медленнее, – внимательно глядя на короля. И многое поняла. Например, то, что иногда нам приходится многим жертвовать, чтобы чего-то достичь. Но я твердо уяснила и еще кое-что. Если возникает такая необходимость, жертвуй собою во имя других. А не другими во имя себя. «Это интересная мысль, Ваше Высочество», сказал Эрл. вы сильно изменились с тех пор, как я последний раз видел вас». Лития глянула на него с недоумением. «И еще, ваше высочество», – проговорил король, – «казнь состоится на рассвете, как вы уже, конечно, знаете. Я бы не советовал вам являться туда. Это совершенно ни к чему. Пожалуй, нет, не так. Я запрещаю вам, ваше высочество, присутствовать на казни болотников. Ступайте». Давая понять, что аудиенция окончена, король отвел взгляд от принцессы и поднял со стола кубок. Покинув судебный зал, Гавен не отправился в свои покои. Радостное воодушевление кипело в нем. «Сделано, сделано, сделано!» – стучало у него в голове. Так просто и легко все прошло, ему даже с трудом верилось в удачу. Впрочем, предчувствие того, что успешное завершение дела могло еще обернуться крахом, не покидало его. А значит, надо было действовать наверняка. Первый королевский министр кратчайшим путем добрался до заднего дворцового двора, называемого среди прислуги Грязным. Миновав мрачное полуразвалившееся здание старой конюшни, он быстрым шагом двинулся вдоль стен королевской псарни. Грязь чавкала под ногами. Псы, почуявшие незнакомого им человека, подняли лай и виск. Гавен завернул за угол псарни и оказался перед длинным и низким каменным строением, напоминавшим вросшую в землю казарму. Гавен постучался в узкую решетчатую дверь. Как только под его кулаками загремели массивные прутья решетки, собачий лай и виск тут же смолкли. Министр выждал некоторое время и постучал снова. Густым звериным смрадом несло из-за решетки. Гавену пришлось постучаться еще раз, прежде чем он услышал шаркающие шаги, и по ту сторону решетки возник горбатый старик с безбородом, изъеденным застарелыми язвами лицом. «Чего надо?» – хрипло буркнул Горбун, подслеповато щурясь на королевского министра. «Ты не узнал меня, Марун?» – спросил Говен, морщась от вони. «Господин Говен!» – голос Горбуна подобрел. «Давненько я не видал вас. Подождите, я схожу за ключами». «Не нужно, Марун!» – поспешно отказался Говен. «Поговорим здесь. Как думаешь, зачем я пришел?» Горбун поскрёб пальцами с обломанными чёрными ногтями изуродованное лицо. «А что могло вас привести ко мне, как не мои парнишки?» С некоторым сомнением проговорил он. «Ты прав, Марун?» «Да уж-то и на самом деле, а?» Лицо горбуна покривилось в радостной ухмылке. «Вот ведь я! А я ж знал, что так оно и будет! Я ж знал, что мы когда-нибудь понадобимся!» С тех самых пор, как его величество Ганилон запретил использовать моих парнейшек, знал. Они в полном порядке. Не желаете посмотреть, господин Гавен? Нет, покачал головой министр. Ну, как знаете. Приведи в порядок своих питомцев, Марун, сказал Гавен. Они будут нужны мне на рассвете. Они готовы прямо сейчас, заявил Марун. Он подмигнул первому королевскому министру и хихикая, спросил. «А зубастый ров-то не засыпали еще, нет?» «Не засыпали», – заверил его Гавен. «Кто ж его засыплет? Земле и камней понадобится целая гора. Сам Ганилон не стал с этим возиться». «Ну, значит, на рассвете», – закончил он. «Увидимся, Марун». Откуда-то из темной глубины здания, на пороге которого переговаривались министр и Марун, долетел тоскливый вой. Гавен вздрогнул и отошел на шаг от решетки. «Увидимся!» – все так же хихикая, попрощался Горбун. Господин Гавен повернулся и зашагал прочь. «В эту ночь ему не придется спать. Нужно как следует подготовиться к казни».